Глава 4. Джими Рендел. Руки Джими Ренделла слегка дрожали, когда он брал свою удочку во дворе гостиницы. Он был возбуждён и одновременно стыдился своего возбуждения. В зрелом возрасте ему было 22 года, и выглядел он соответственно. Казалось нелепым пребывать в подобном состоянии всего лишь из-за перспективы рыбалки на уикенд. и ему следовало к этому относиться как к обычному повседневному занятию, не более возбуждающему, чем игра в теннис, если бы он научился сдерживать нервную радость, появляющуюся от одного прикосновения к удочке, то стал бы таким же умелым рыболовом, как эти анемичные старики. Но он не мог справиться с этим чувством так же, как не мог изгнать из своего голоса нелепую дрожь, пытаясь сказать Мэриан Пейкер проклятие Джеми покраснел, покуда его пальцы неуклюже подталкивали кончик лесы сквозь кольцо. Он ведь не собирался даже думать о Мерен. Протянул 20 ярдов лесы, по крайней мере, вдвое больше, чем ему когда-либо удавалось забросить. Джеми тщательно смазал её. Он убеждал себя, что ему повезло с сегодняшней рыбалкой на первом участке, хотя все считали его худшим из четырёх. Чтобы добраться до любого другого участка, нужно было проходить через территорию Мэннера, а это чревато встречей на берегу с Мэриан. Джимми начал смазывать лесу, его сердце колотилось при воспоминании о предыдущих встречах. «Ну, теперь все кончено». Она ясно дала ему это понять, и он вынужден был согласиться. Джимми говорил себе, что это благородное самоотречение, забывая, что у него просто не оставалось выбора. Конечно, теперь из его жизни ушло самое важное, и ему предстоит влачить жалкое существование. Как там сказано у знаменитого поэта Суинберна: Пойду по путём, который мне оставлен, отрегнув то, что не затем хранить, что делает весь мир, я делать стану, и то, что говорит он, говорить. В Женеш шёл по аллее меланхолической походкой, но что-то твердило ему, что он в действительности не разделяет эмоций героев стихотворений. Впрочем, разделять их на берегу Дидера в июне при южном ветре было практически невозможно. Отбросив воспоминания о потерянных уикендах и пропавших наживках, он твёрдо решил поймать на сей раз полную корзину рыбы. Нужно только помнить, что когда крупное добыча попадётся на крючок, не следует слишком резко дёргать удочку. Неподалёку от конца аллеи Джимми перелез через изгородь слева и быстро направил шест столб у на берегу, отмечавшему границу первого участка. Остановившись у края воды, чтобы перевести дыхание, он огляделся вокруг. и увидел один из самых прекрасных пейзажей, какие только способна предложить Англия. Многие оперья пытались и будут пытаться описать чары из поколения в поколение привлекавшие сердца к долине Дидера. Джеми, подобно большинству людей, близких ему по складу характера, терял дар речи, сталкиваясь с красотой, но он полностью ощущал в себе зашедшее на него покой и удовлетворение. После суматошного утра в спешке на поезд, поездки в переполненном и прокуренном вагоне третьего класса, тряски в такси, которое везло его со станции, быстрого переодевания из городской одежды в залатанный, но удобный твидовый костюм, возздя с удочкой, сетью и наживками, замечуствовал, что оказался в ином мире, где всё движется спокойно и неторопливо, в одном ритме. с непрекращающимся течением реки вскоре ему в голову один за другим пришли два практических соображения. Первое заключалось в том, что полуденное солнце было слишком жарким для реального шанса на успех внизу участков, где нет тени, и где река течёт прямо и сравнительно быстро, сужаясь и расширяясь вблизи брода. Лучше рыбачить выше по течению и не на основном русле. а в глубоких и медленных водах канала, вырытого для снабжения лугов водой. Когда Джимми туда двинулся, заявило о себе второе соображение. Кто-то рыбачил на его участке, что являлось беспрецедентным фактом. На расстоянии двух сотен ярдов он четко разглядел, как играет солнце на лакированном верхе удочки, болтающемся взад-вперед над камышами. Скорее в поле зрения появилась хорошо знакомая фигура в серо-зелёном облачении. Джеми был озадачен. Он знал, что не мог ошибиться насчёт участков. Правда, Рендел не посмотрел на расписание, которое весь сезон висело в гостинице, определяя судьбу каждого члена синдиката с апреля до октября, но это было излишней предосторожностью для того, то целыми днями в Лондоне тщательно рассчитывал в каком месте рек ион будет находиться в нужный момент если боги проявят к нему благосклонность в голове у него мелькнуло что если он не будет рыбачить на данном участке то возможно встретит мэриен эта мысль исчезла почти сразу же оставив за собой смутное чувство то ли надежды то ли страха Джимми потихоньку приблизился к рыболову, который был слишком поглощен своим занятием, чтобы слышать его шаги. Он забрасывал удочку в сторону зарослей тростников у противоположного берега канала. Лес облеснуло на солнце, и наживка плюхнулась, немного тяжело, по мнению Джимми, прямо в обрамленный тростниками полукруг. Несколько секунд, казавшихся часами, она едва шевелилась в почти стоячей воде. На джезпне на поверхности появилась лёгкая рябь, и удилище изогнулось под тяжестью невидимой форели. Он слишком торопится и упустит добычу, подумал Джейми. Но в следующий момент леска напряглась, и катушка заскрипела, когда рыба рванулась вверх по течению. Борьба была долгой. Снова и снова рыбу подтягивали под удилище, где Джейми уже приготовил сеть. Но ей хватало сил вырваться. Дважды она искала убежище в прибрежных тростниках, и оба раза ее удавалось вытянуть назад. Лицо Мэттисона раскраснелось от возбуждения, по нему струился пот. «Здоровая, Рыбинов!» — заметил он. Это были его первые слова после прихода Джимми. «Но, думаю, ее лишь слегка зацепило», — отозвался Рэндалл. «Чепуха, мой мальчик!» Она заглотнола наживку. Она Жемя оказался прав. Когда ему удалось просунуть сеть под форель весьма умеренных габаритов, выяснилось, что крючок засел в заднем плавнике, чем и объяснялось столь продолжительное сопротивление. Он улыбнулся про себя. А выходит старик всё-таки поторопился и только чудом не упустил добычу. Значит, он уж не такой безупречный рыболов, каким был раньше. Когда Джим извлёк форель из сети, Мэтисон сразу же выхватил её у него, задыхаясь, словно от долгого бега. "Спасибо, мой мальчик", пропыхтел он. "Вы были правы, рыба небольшая, хотя и вполне достойная. Но вам пора идти, лучшее время уже подходит к концу. Я думал, вы поспеете на поезд, который прибывает в 12. Я собирался ехать им", с горечью ответил Джим. Суббота у меня выходная. Но эти свини в офисе вбили себе в голову, что моё присутствие им необходимо как раз сегодня утром. Я проторчал в сети почти до часу и едва поспел на следующий поезд, который к тому же опоздал на 10 минут. Но я считал, сэр, что вы не повезло. А я-то думал, куда вы подевались? Я ожидал вас, начиная с половины первого. Теперь и вам придётся наверстывать упущенное время. А ну, сэр, сегодня вы должны рыбачить на втором участке, а я здесь. Значит, вы не посмотрели на доску объявлений. Нет, я очень спешил и был уверен, что сегодня моя очередь ловить рыбу на первом участке. Она все раз мы решили внести изменения. Я у меня имеется особая причина находиться сегодня здесь. расскажу вам о ней позже, сейчас не время. А мне казалось, вы не будете возражать, ведь в такой день на втором участке куда больше шансов. Очень любезно с вашей стороны, сэр. Несколько, хотя уверяю вас, этот участок не так плох, как о нём говорят. Взгляните сюда. Мэттисон извлёки из сумки две великолепных форели, аккуратно завёрнутые в промасленный муслин. Есть ещё порох в пороховницах, верно? самодовольно усмехнулся он в ответ на завесливое поздравление молодого человека. Но мы не должны тратить время на разговоры. Вас поджидает отличный улов в заводи у дорожного угла. Тогда я лучше сразу отправлюсь туда, сказал Джимми. Пойду коротким путём через рощу, а тот берег слишком сырой от того места, где они стояли. Дорожка, по которой гнали коров, вела к воротам, выходящим на шоссе, через посадки молодых лиственниц, где от неё отходила тропинка, идущая параллельно реке. Члены синдиката постоянно ею пользовались, так как она считалась наиболее сухим и прямым путём к верхним участкам. Аметисон не ответил. Жемми увидел, что он сосредоточенно разглядывает в полевой бинокль, который всегда носил на шее. что-то, находящееся выше уровня его головы. «Клесты — Клесты! — возбужденно воскликнул он. — Прямо на верхушках этих лиственниц. Поразительно. Что — Что? Мэттисон внезапно повернулся к Джимми. — Пойдете через рощу? — Ни в коем случае. Не стоит тревожить этих птиц. Вы меня понимаете, не так ли? — Разумеется, — отозвался Джимми. — Я пойду берегом. — Славный мальчик! Я немного пройду с вами. Что, вы, сэр, не стоит беспокоиться? Но старик отложив удочку, быстро зашагал рядом с ним. "Счёт выше по реке, я смогу куда лучше разглядеть клестов", объяснил он. "А вы заметили, что они взлетают над деревьяс из-городи у дороги?" "А боюсь, что я вообще их не заметил", сказал Джимми. "Как выглядят клесты?" "Они уж или этого не знаете, мой мальчик." А в вашем возрасте я в течение следующих нескольких минут Мэттисон вылил на него такой поток теорий, фактов и воспоминаний, касающихся клестов, что Джими начал сомневаться в благоразумии Господа, создавшего этот вид. Подобное часто происходило с теми, кто промечива задавал Мэттисону вопрос о птицах. Дойдя до пограничного столба, ходилище во-первых участок от второго, Мэттисон внезапно остановился, снова поднес к глазам бинокль, начал отыскивать какую-то цель и, очевидно, найдя ее, издал удовлетворенный возглас. Несмотря на уважение к старшему компаньону, Джимми с трудом удерживался от смеха. Он ждал дальнейших объяснений, но старик стоял молча и неподвижно, целиком поглощенный объектом наблюдения. «Пожалуй, я лучше пойду, сэр». Наконец сказал Джимми. Аметисон вздрогнув вернулся на землю. "Ну, господи, мальчик мой, вы ещё здесь?" воскликнул он. "Конечно, идите и не позволяйте мне тратить ваше время. Я..." Он снова уставился в бинокль и произнёс почти благоговейным трепетом: "Я останусь здесь, пока они не взлетят". Джимми зашагал дальше, довольный, что избавился от его общества. Он отосился к страсти к птицам своего старшего компаньона, со свойственной его возрасту разумной терпимостью и даже некоторой завистью. "Должно быть чудесно", думал Джимми, "дожить до таких лет, чтобы приходить в восторг от разных пустяков. Вместо тревог и душевной боли, которой испытывает он, Джимми, предаваться любви к дроздам и малиновкам". И всё же довольно печально достичь такого состояния. Когда жизнь уже не может дать ничего, кроме никчёмных развлечений, как ни странно, Джим никогда не приходило в голову, что к этой категории можно отнести и рыбалку, проявляя энтузиазм в отношении, который рискуешь наскучить всем знакомым. С высоты своего необъятного жизненного опыта Джим решил, что в возрасте мистера Мэттисона трудно не быть занудой. Правда, это не уменьшало его симпатии к старику. Мэтисон являлся во всех отношениях достойным человеком. Свидетельством служило то, что он сегодня уступил ему лучший участок. Ничего не зная о событиях вчерашнего вечера, Джими спрашивал себя, что явилось причиной такого неслыханного нарушения правил? Неужели Мэтисон знал о его любви к Мэриен и хотел дать ему шанс увидеть её, как все влюблённые? Он был крайне застенчив и воображал было-то всем известно о его страсти, как же мало они знали о его чувствах, а ведь сейчас ему больше всего на свете хотелось побыть одному. Он опройдя через ворота в изгороде, окружавшие заливные луга, жемис отвращением понял, что больше не жаждет одиночества. Полусотний ярдов впереди виднелся поросший мхом каменный мост, через который шла дорога, соединяющая ферму Рантас с шес На мосту стояла высокая худощавая фигура в чёрной кофте и юбке, обращённая к нему спиной, прямая как штык, и старомодная соломенная шляпа на редких волосах, машинного цвета, не допускали ошибки. Это оказалась миссис Лардж, балтунья из плетниц, обожавшая совать нос в чужие дела. Сказать, что миссис Лардж, жена пастора Дидфорд-Магни, была бы для всякого, кто ее знал, явным преуменьшением. Все прихожане и соседи пасторов на много миль вокруг, если вообще упоминали о нем, то только как о муже миссис Ларш. Если не считать церковных служб, паства видела его и обращала на него внимание крайне редко. С другой стороны, на миссис Ларш было очень трудно не обращать внимания. При виде ее любому жителю деревни у которого не совсем чиста совесть, хотелось немедленно ускользнуть незамеченным. Любопытная, упрямая и неутомимая, миссис Лардж обладала глазами ястреба, подмечающими любое отклонение от выработанных ею стандартов поведения, носом гончей, чующим любой намек на скандал, и собственным языком, которым она выражала свое мнение без всякой сдержанности и внимания к чувствам слушателей. Никто не мог бы описать ее характер как дружелюбный, однако при любой критической ситуации в деревне, где требовалась практическая помощь, пострадавшие инстинктивно обращались к ней. Мисс Ларш прекрасно знала, что ее не любят, и, казалось, испытывала по этому поводу злобную радость. То, что другие рассчитывали на ее помощь, она считала естественным следствием слабостей, которые присущи всем, кроме нее. Впрочем, одной слабостью она располагала в полной мере всепоглощающей страстью узнать до мельчайших деталей всё, что происходит в её маленьком королевстве и демонстрировать свои знания любому, кого это касается. Короче говоря, трудно было найти личность менее подходящую для теперешнего душевного состояния Джимми. Дорожка, по которой он шёл, проходила как раз мимо миссис Лардж и ему хотелось любой ценой избежать разговоров с ней. Поэтому Джимми начал потихоньку отступать, надеясь, что миссис Лардж скоро уйдет. Но она сразу же повернулась, увидела его и помахала рукой. У Джимми не осталось иного выбора, как помахать в ответ. При виде рыбешки, плещущейся в тени у противоположного берега, он подумал, что если миссис Лардж увидит его рыбачищем, что скоро потеряет терпение. Джимми начал размахивать удочкой, но тщетно. «А можешь не пытаться», — послышался пронзительный голос. «Это всего лишь мальки». Со стоном Джимми признал себя побежденным, смотал лесу и зашигал к мосту. Со своего наблюдательного пункта миссис Ларш смотрела на него насмешливым и, как ему показалось, злобным взглядом. «Как поживаешь, Джимми!» Осведомилась она, когда он подошёл ближе. Как папа? Как всегда, её первый же вопрос вызвал у Джэми раздражение. То, что Мисси Слардж знала его с детства, не давало ей права разговаривать с ним как с ребёнком. Почему бы Мисси Слардж не спросить, как один взрослый человек другого? Как поживает ваш отец? В ответ Джэмми буркнул, что папа поживает неплохо, принимая во внимание его возраст. Полагаю, ревматизм ему досаждает по-прежнему, проницательно заметила миссис Лардж. Но если им обзаведёшься, кто навсегда, можешь передать ему это от меня. Не то чтобы я сама им страдала, добавила она, очевидно принимая свои всеведения и неуязвимость как аксиому. Джеми издал нечленораздельный звук и попытался ускользнуть. Она от миссис Лардж так легко нельзя было отделаться. Она взмахнула в его направлении тем, что казалось на расстоянии беспорядочным букетом сорняков. Что ты думаешь об этом? Неплохо, а? Вероника, бакабомба и бутомус у мелатус только что нашла их на заливных лугах, возвращаясь с фермы Ранта. Их девочки недавно пропустили воскресную школу, и я хотела узнать причину. Знания Джими о полевых цветах были столь же глубокими, так его интерес к воскресной школе, поэтому он не нашёл ничего лучшего, чем произнести: "О, а но следующий вопрос миссис Лардж сразу же привлёк его внимание. Видел недавно кого-нибудь из твоих друзей в Мэнере? А лецо Джимми зарделось. Он так и знал, что она об этом заговорит. Довольно давно с трудом выдавил Джимми: Интересно, что она думает о происходящем в деревне. Парень твёрдо решил не позволять ей втянуть себя в беседу, но последнее замечание его удивило. А что там происходит? Разве ты не слышал о ребёнке Сюзан Бейвин? Она родила прошлой ночью. Когда я утром шла по аллее, доктор так гнал свою машину, что едва меня не сбил. Какой стыд! Бедняжка, я имею в виду Мэриан. Но причём тут мэ Леди Пейкер спросил Джимми: "Господи, мальчик, да неужто ты ничего не знаешь? А с Ари Питере и Сюзан Бэйвин уже месяцами сплетничают в деревне. Странно, что Мэриан тебе не рассказала. Эта Сюзан просто маленькая дрянь. Встречалась с молодым Картером, симпатичным парнем из коттеджа Уайта. Они собирались пожениться". Но Джимми её уже не слушал. пульс отдавал всё нево во шах голкими ударами заглушая всё остальное значит это правда а мало того что петерк пренебрегал марен и дурно с ней обращался она ничего не говорила но ж ими всё понимал так этот мерзавец ещё и испутался с грязной деревенской шлюшкой и не только с ней готова поклясться продолжала миссис лаш если бы мне попался такой мужчина я бы А мне нужно идти, прервал Джимми. До свидания, Миссис Лардж. Она восприняла это вполне дружелюбно. Я тоже должна идти. Пастор ждёт свой чай, если он его не получит, завтра не будет проповеди. До свидания, Джимми. До 7:00 вечера мухи над водой не летают, и тебе не поймать ни одной рыбы, хотя попытка не пытка. А откуда Миссис Лардж знает о таких вещах? Проворачивать ему спрашивать бесполезно. Амис Слардж знала абсолютно всё. Джеми зашагал дальше, ощущая всё большее равнодушие к рыбалке. Спокойная красота реки, которой он наслаждался несколько минут назад, перестала для него существовать. Солнечный летний день казался насмешкой над его горестями. Джеми с отвращением почувствовал, что его глаза наполнились слезами. и постарался убедить себя, что это слёзы чисто мужского сочувствия и гнева. Слава богу, у Мэриан есть один настоящий друг. А что касается её мужа, то если он когда-нибудь до него доберётся, то Джейми истинно безобидную удочку, как будто она была смертоносным оружием.